И давать ему задание. Сколько раз Тамара Кирилловна ей говорила лиска. Все ведь просто потерпи хотя бы месяц, сделайся сначала человеку необходимой, и только потом начинай его эксплуатировать. Но, ну, Коля родилась девчонка с ветром в голове, изменить ничего невозможно. К тому же она ей не авторитет, ни мать, ни родственница, прислуга. Слушать не слушается. Спасибо, хоть кавалеров своих от нее не скрывает. Когда в доме первый раз появился Юрий Черкашин, Тамаре Кирилловне он сразу не понравился. Во-первых, красавчик. Нос, глаза, мускулы, манеры — все без единого изъяна. А для мужчины это подозрительно. Но главное, слишком уж преданно молодой человек внимал Лизочкиному чириканью. Так да, как всегда, билеты на премьеру просит достать, машину переобуть, тренажер новый настроить. А Юрий не просто кивал в ответ, но покорно исполнял девчонкины прихоти. Плюс цветы постоянно, разноцветные герберы, именно такие Изабель любит. Столики в ее любимых ресторанах заказывал, а как только глупышка ему отдалась, сразу позвал ее на Сейшелы. «Слишком твой Юрий идеальный. Что-то ему от тебя надо», — не уставала предсказывать Тамара Кирилловна. «В какое-то темное дело втянуть. Не говори ерунды», — отчаянно отбивалась Изабель. «Он москвич, бизнесмен, квартира, машина, золотая кредитка. Что такому от меня может быть надо, кроме моей красоты неземной?» Юрий полностью оплатил поездку на тропические острова, А накануне вылета свозил ее в пассаж, накупил целый ворох дизайнерских парео, пляжных сумочек и купальников. Да еще Лизочка вернулась с немаленьким бриллиантом на безымянном пальчике. Тут Тамара Кирилловна сразу поняла — жди беды. Но как оградить питомицу, неразумную пташку она пока не знала. И домработница взяла за правило каждый раз, когда Юрий являлся в их дом, узнавать о нем хоть толику нового. В разговоры с пижоном она, правда, не вступала, да тот до прислуги и не сходил. Зато перемещалась бесшумно. Через коридор, где гость оставил на вешалке плащ, сквозь гостиную на журнальном столике лежит барсетка с телефоном и проверяла, проверяла. Но только хорошо замаскировался хлыщ. Досье у Тамары Кирилловны получилось куром на смех. Имелся адрес по прописке, где-то на выселках, на окраине Люберец. Однажды обнаружилась фотография парня с туповатым некрасивым лицом. Совсем не похож, однако на оборотной стороне имелась подпись. «Братка, мы с тобой одной крови». Ну, еще справка из поликлиники. Атлетичный, пышущий здоровьем Юрий оказался аллергиком. Настолько тяжелым, что когда наступала весна, цветение, ему даже в больницу приходилось ложиться. И никаких наркотиков или справки об освобождении. Неужели все-таки порядочный человек, и у них с Изабель настоящая чистая любовь? Да не на одну секунду, Тамара Кирилловна, В это не верила. Тем более, что и Лизочка, как вернулись с островов Сайшельских, такая задумчивая стала. Однажды домработница засекла, как она листает каталог дорогущих украшений с бриллиантами. И глаза мечтательные, счастливые. Не удержалась, буркнула. «Юрий, что ли, подарок предложил выбрать? «Почему это сразу кто-то должен мне?» «Подарки дарить. Я и сама заработать могу», — дернула плечиком Изабель. «И каким образом ты зарабатывать собралась?» — напустилась на воспитанницу Тамар Кирилловна. «Ну, мало ли вариантов для красивой девушки», — хитро улыбнулась та. «Вариантов-то много, только называются они все одинаково. Панель». «Ну, Тамар Кирилловна, ну о чем вы?» — возмутилась Изабель. «Слишком явно». Возмутилась. «Ох, совсем дело плохо».